а Том он пишет книгу. Он писатель. И в этой книге нет патриотических криков о том, что продукция General Electric лучше, чем продукция фирмы Westinghouse. Напротив, когда мы спросили мистера Рипли, хороши ли рефрижераторы Westinghouse, он ответил, что очень хороши. В своей книге мистер Рипли объясняет, как удобно пользоваться электричеством в быту, и доказывает при помощи проверенных цифр, что электричество дешевле газа, нефти и угля. В его книге есть точные сведения о том, во сколько обходится электроплита в час, в день, в неделю и в месяц. В заключение он сообщает, что эксплуатация всего электрического домика стоит 7 долларов в неделю. Он прекрасно знает, что это самый лучший способ уговорить потребителя. Современная американская техника несравненно выше американского социального устройства. И в то же время, как техника производит идеальные предметы, облегчающие жизнь социальные устройства не дают американцу заработать денег на покупку этих предметов. Рассрочка это основа американской торговли. Все предметы, находящиеся в домике американца, куплены в рассрочку. Плита, на которой он готовит, мебель, на которой он сидит, присос при помощи которого набирает комнаты, даже самый дом, в котором он живёт, всё приобретено в рассрочку. За всё это надо выплачивать деньги десятки лет. В сущности, ни дом, ни мебель, ни чудные мелочи механизированного быта ему не принадлежат. Закон очень строг. И став взносов может быть сделано девяносто девять. И если на сотый не хватит денег, тогда вещь унесут. Собственность для подавляющего большинства народа – это фикция. Все, даже кровать, на которой спит отчаянный оптимист и горячий поборник собственности, принадлежит не ему, а промышленной компании. или банку. Достаточно человеку лишиться работы, и на другой день он начинает ясно понимать, что никакой он не собственник, а самый обыкновенный раб, вроде негра, только белого цвета. А удержаться от покупок никак невозможно. У двери домика раздаётся вежливый звонок, и в передний появляется совершенно незнакомый посетитель. Не теряя понапрасно времени на всяческие вводные речи, посетитель говорит: "Я пришёл установить в вашей кухне новую электрическую плиту. Но у меня уже есть газовая, отвечает удивлённый собственник маленького дома, стиральной машины и стандартной мебели, за которую осталось ещё выплачивать многие годы. Электрическая плита гораздо лучше и экономичнее. Впрочем, я не буду вас убеждать. Я вам сейчас её поставлю и через месяц приду снова. Если вам не понравится, я её унесу. А если понравится, Условия очень лёгкие. В первый месяц 25 долларов, а потом он устанавливает плиту. В течение месяца хозяин дома успевает заметить, что плита и впрямь замечательная. Он уже привык к ней и не может с ней расстаться. Он подписывает новый договор и начинает чувствовать себя богатым, как Рокфеллер. Согласитесь, что это действительнее световой рекламы. Казалось бы, в жизни среднего, иными словами, имеющего работу американца, должен наступить момент, когда он выплачивает все свои долги и взаправду становится собственником.